Так зэки больше любят, чтобы со склада отпускали жиры плохие. Еще помешивает кашу, как доспевает, а инструктор, этого не делает. Сидит, смотрит, дошла каша. Сейчас санинструктору ешь от пуза и сам от пуза. Тут дежурный бригадир приходит. Меняются они ежеден. Пробу снимать, проверять, будто можно ли такой кашей работяг кормить. Бригадиру дежурному двойную порцию... Тут и гудок тут приходит бригадир в черед и выдает повар а в окошко миски а в мисках тех дно покрыто кашицей и сколько там той крупы не спросишь и не взвесишь только что тебе редик в рот если рот откроешь и так было во всем и здесь воруют и в зоне воруют и еще раньше на складе воруют Эффективность эксплуатации заключенных несколько поднималась, особенно в лесозаготовительных лагерях, с помощью разделения заключенных на бригады с коллективной ответственностью за плохую работу. Кажется, чего бы зеку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. волочить день до вечера, а ночь наша. Да не выйдет. На то придумана бригада. Тут так. Или всем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 Тот на процентовку нарягает, С ей кормимся. Чего не сделано? Докажи, что сделано. За что дешево платит? Оберни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо. А разобраться, для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через сто со строительства тысячи лишних выгребает. Да своим лейтенантом премии выписывает. К тому же волковому за его плетку. А тебе хлеба двести грамм лишних вечер. Двести грамм жизнью правят. Бригадир Тюрин в одном дне Ивана Денисовича однажды хорошо закрыл процентовку. Это означало, что теперь пять дней пайки хорошие будут.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 сомневается в реалистичности червей на мясе, вызвавших бунт моряков. Слишком крупный, мол, как дождевые ползают. Цезарь возражает, что более мелких средствами кино не покажешь. И тогда следует фраза Буйновского. Думаю, это мясо к нам в лагерь привезли вместо нашей рыбки. Да не море, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы... Вот и более подробное описание еды. Баланда не менялась от дня ко дню. Зависело, какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковку. Так и пошла баланда на чистые морковки с сентября до июня. А капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь. Всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худшее время — июль. Крапиву в котел секут. Из рыбки мелкой попадались все больше кости, мясо с костей.